Глава третья. В мужской палате Ланс в последний раз подновил заклинание и отпустил во своя си паренька, вчера схлопотавшего нож под лопатку и каким-то чудом сумевшего дойти до больницы на своих ногах. С его соседом пришлось повозиться. Чинил крышу и улетел с высоты трёх этажей прямо на груду снятой черепицы. Повезло, что оборотень. Человека бы спасти не удалось. «Мэтр Ланселот». Мужчина средних лет краснел и мялся точно подросток на свидании. «Мне бы отдельную комнатёнку. Хоть в чулане, хоть на чердаке. Завтра полнолуние». «Вы же не теряете разум, так зачем прятаться?» — вмешался Киран. «Люди всё равно пугаются. Да и насчёт разума... Вообще не помню, как меня сюда привезли. Вдруг опять выключится». Ланс нахмурился. Процесс превращения оборотня, конечно, приятным не назовешь, хотя видывал он и похуже. И по поводу сознания беспокоиться не стоит. Ничего удивительного, что мужчина с ушибом головного и спинного мозга, разрывом селезенки и внутренним кровотечением потерял сознание. «Комнату мы найдем, но меня больше беспокоит другое. Вы сможете не шевелиться сразу после оборота?» поинтересовался Ланс. «Не уверен. Это важно». Киран недоуменно посмотрел на начальника. Через миг лицо его прояснилось. «Понял. Заклинание, скрепляющее кости». Он скивнул. Чары, ускоряющие заживление, никуда не денутся. Но те, что скрепляют кости, пока они не срастутся окончательно, просто своего рода волшебные лупки. Анатомия животного отличается от человеческой. Точки прикрепления заклинаний изменятся. Не поранит ли магия ткани, как поранил бы их гипс, врезавшись в тело? Или наоборот, перестанет держать, если волк вскочит на ноги в те полмига, когда сознание оглушено оборотом, толком не сросшаяся конечность сломается снова? Он попытался припомнить, читал ли что-то про подобные случаи, но безуспешно. «Об этом не беспокойтесь, мэтр Лунцелот». Как и вы, мэтр Киран. На нас всё заживает, как на собаках. Оборотень хохотнул. Может, и правда, за все пять лет, что Лан сдержал эту больницу, оборотня после травм он лечил второй раз. И... вспомнил. Комнату мы вам выделим, — улыбнулся он. И как отдохнёте после оборота, можете идти домой. Я предупрежу ночную смену. Он коротко глянул на коллегу. Поймёт ли? Тот кивнул. Во время оборота сломанные кости и поврежденные органы фактически выстроятся заново. Пациент уйдет на своих четверых и больше про травмы и не вспомнит. Третьим в палате был тот, что поступил ночью. Киран кратко, но не упуская ничего важного, изложил анамнез. Пожелтел неделю как. Поступил сегодня под утро. Принесли родственники, обнаружив сознания. Краткое обследование подтвердило диагноз, и назначение ночной дежурный сделал правильные. Универсальное противоядие и заклинание, чтобы ускорить регенерацию печёночных клеток. Завтра-послезавтра уйдёт как новенький. Возможно, через 5-7 лет окажется в ещё худшем состоянии, чем сейчас, потому что пить не бросит, сколько его не предупреждай. Характерная сутулость, тонкие для мужчины руки и сизые прожилки на носу, говорили о том, что этот человек закладывает за воротник не первый год, а может и не первое десятилетие. Надо добавить к зельям снотворное, чтобы унять беспокойство и раздражительность, которые непременно появятся, когда организм поймёт, что его лишили спиртного. С родильницей и вовсе ничего не нужно было делать, только убедиться, что всё в порядке. Может, даже вечером Ланс её и отпустит. Орка и так начала ворчать. Дескать, бабки в поле рожали, а она как неженка на кровати валяется. Сразу видно, у неё первый ребёнок. Матери со стажем, наоборот, пользовались возможностью день-два отдохнуть в палате, пока за детьми и хозяйством присматривают бабушки. Немного сегодня пациентов. Лето. В больницу попадают только те, кому совсем не в моготу. Осталось последнее. Пациентку, которую вечером привезли родственники из пригорода, Киран устроил в отдельную палату. Запах мёртвой плоти шибанул в нос, едва Ланс открыл дверь. Женщина с мягким круглым лицом смотрела на целителя с надеждой, которую они оправдать не могли. Ланс говорил и видел, как на этом лице проступает отчаяние. «Я не хочу стать калекой», — прошептала она. «Ни один целитель не в силах оживить то, что уже мертво. Мне очень жаль». Женщина кивнула. Глаза её стремительно наполнялись слезами. «Я понимаю просто. Мы отнимем ноги ниже колена. Можно сделать протезы. Вам придётся заново учиться ходить, но вы сможете справляться без посторонней помощи». «Мои братья меня не бросят». Она помолчала, добавила резко. «Когда?» «Не хочу передумать». «Сегодня. Мы дадим вам снотворное зелье, чтобы вы не волновались. Прямо сейчас». «Ещё одно сильное перед самой операцией, и поддержим сон заклинанием. Вы ничего не почувствуете», — пообещал Ланс. Уйдя из палаты, он поколебался мгновение, раздумывая, не провести ли операцию прямо сейчас, оттягивая беседу с Монной Озис. «Нет». сочтёт за пренебрежение и разобидится, а обижать благотворительниц нельзя, как бы навязчивы они ни были. «Простите, что заставил вас ждать», преувеличенно бодро произнёс он. «Пациенты требуют внимания, ведь это всё ради них, в конце концов, верно?» Он жестом пригласил гостю в кабинет. «Чай? Кофе?» Поинтересовался Ланс, когда все полагающиеся этикетом слова были произнесены, и посетительница устроилась в кресле. «Кофе. У вас великолепный кофе». Ланс пристроил Джезву на спиртовку. После утреннего обхода и лечения, до да перед операцией, тратить магию на то, чтобы сварить кофе, не хотелось. «Я принесла собранное на вчерашнем балу», — сказала Монна Озис. Она выложила на стол банковский чек. «Вчера в конце благотворительного вечера ящик с пожертвованиями открыли, и пересчитали собранные под аплодисменты гостей. Но обычно дама являлась с чеком к обеду, хорошенько выспавшись после бала. «Вы, как всегда, полны энергии», — улыбнулся ей Ланс, едва удержав на языке в вашем-то возрасте. Он порой завидовал неукротимому стремлению к деятельности этой дамы и надеялся, что к её годам будет хотя бы в половину так же бодр. «Чем быстрее выпустите деньги в дело, тем лучше, верно?» Она вернула улыбку. Ланс набросал расписку, протянул благотворительнице, добавив. «Хотите ознакомиться с бухгалтерской книгой?» «Что вы, что вы!» Ожидаемо замахала она руками. «Как вы могли подумать, будто кто-то из нас усомнится?» «Всё же я сделал для вас копию». Он протянул ей листы, исписанные цифрами. может быть, сгодится вместо снотворного. Одна и та же сцена повторялась вот уже который год. Ланс не сомневался, что отчёт Монна Озис изучит сегодня же со всей тщательностью. Вдова предыдущего мэра города, по слухам, держала в ежовых рукавицах и мужа, и его подчинённых. По тем же слухам, при прежнем мэре город сильно изменился к лучшему. Лансу трудно было об этом судить, После столицы городок свиной копытцы показался ему сонным и бедным. Потом он привык. Монна-Озис убрала бумаги в сумочку, поблагодарила, когда Ланс подал ей кофе. «Окажите мне любезность, дорогой мэтр Ланселот», — сказала она, пригубила кофе, жеманно оттопырив мизинец. «Моя двоюродная племянница очень хочет стать целителем». Так вот, почему она явилась так рано — подготовить почву. Приехав сюда, Ланс надеялся сохранить инкогнито, но недооценил охотничий азарт провинциальных кумушек. Уже через пару недель все знали и его родословную, и о скандале с разорванной помолвкой. Местные девицы решили во что бы то ни стало залечить разбитое сердце молодого столичного холостяка. Со временем их энтузиазм поутих, но старшее поколение так просто не сдавалось. Это была уже шестая на его памяти двоюродная племянница Монны Озис из какой-то глуши, если можно представить себе глушь почище свиного копытца, страстно желающая стать целителем. «Она так хочет спасать жизни, быть полезной!» Посетительница продолжала заливаться соловьём. А ещё наверняка полагает, что если упасть в оморок на руки целителю, это наверняка произведёт на него неизгладимое впечатление. Что ж, в этом девушки были правы. Впечатление они действительно оставили. Неизгладимое. Похвальное стремление. Ланс не сумела держать ехидство в голосе, но при осмотре пациентов «Юная дева может увидеть что-нибудь неподобающее». Последняя барышня решила грохнуться в оморок при виде мужского органа. Зрелище действительно было впечатляющим. Уже взрослый парень подхватил свинку, и та дала осложнение на тестикулы. «Девочка скоро будет здесь», — Монна Озис многозначительно улыбнулась. «Надеюсь, она вам понравится».